30. Хочешь удержать возле себя партнера, вращайся вокруг собственной оси. Я имею в виду, делай свое дело. Я что-то делаю. Если мое дело кому-то нужно, то оно и притянет ко мне партнера. Когда посещаемость моих тренингов падает, я начинаю крутиться, ввожу новые методы, меняю технику проведения тренингов и так далее. И посещаемость начинает расти. Это правило подходит и для семейной жизни. Я полагаю, что прочная семья может быть только в том случае, если муж и жена, каждый, имеет собственное дело, и эти дела в какой-то части пересекаются. Тот, кто рассчитывает, что дети могут быть цементом для семьи, глубоко заблуждается. Этот цемент выкрашится рано или поздно. Если дети хорошо воспитаны, то рано. Дети уйдут из семьи. Статистика показывает, что новая волна разводов поднимается когда супругам исполняется 45-50 лет. Чтобы долго не рассуждать, я нарисовал такой образ. Солнце и Земля потому неразлучны, что и Солнце, и Земля крутятся вокруг собственной оси. Если Солнце перестанет вращаться, то Земля от него улетит. Если Земля перестанет вращаться, то упадет на Солнце и исчезнет. Это мое предупреждение женщинам. Не бросайте своего дела, даже если ваш муж богат и настаивает, чтобы вы сидели дома. Лучше разводитесь тут же, если он блокирует ваше развитие. Все равно потом разойдетесь, только это уже он бросит вас, отставшую от жизни. В этой метафоре есть один недостаток. Она родилась в голове, зараженной идеями патриархата. Солнце и земля не равны друг другу. Под солнцем я тогда понимал мужчину. Когда я избавился от скверны патриархата, появился такой рисунок. Изображены две абсолютно равные горы, у которых есть общий сегмент, общее дело. Они одновременно вместе и сами по себе. Если даже и разделить их, то они не пропадут друг без друга, но вместе они устойчивые. Они отпускают друг друга, каждая из них позволяет своему партнеру расти, и только поэтому вместе. Итак, Хочешь удержать возле себя партнера – вращайся вокруг собственной оси. 31. Общение человеку необходимо как кислород, но все остальное он должен добыть в одиночестве. Написал я как-то статью «Психология одиночества». Позволю себе привести ее полностью. Кому не интересно, пропустите. Чувство одиночества является обязательным симптомом невроза. Хотя и не всегда осознаваемым, но всегда дающим тяжелые последствия. Человек – единственное в мире существо, которое осознает, что оно не по своей воле появилось на этот свет и не по своей воле умрет. Отсюда, по мере развития человечества и развития жизни человека, страх смерти, осознанный или неосознанный, является постоянным спутником человека. Страх смерти является источником, из которого черпают энергию остальные отрицательные эмоции. В связи с обсуждаемым вопросом, здесь я хотел бы поговорить о чувстве одиночества. Чем выше развитие человечества и человека, тем мучительнее может быть чувство одиночества. На первых этапах развития человечества человек начал понимать, что он не такой, как неживая природа. Произошло отчуждение от неживой природы.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 Геракл и другие. При дальнейшем развитии цивилизации в процессе воспитания усложнялись структура личности и духовная жизнь человека. Мощь интеллекта и духа далеко превосходили возможности смертного тела. Возникло отчуждение человека от самого себя. В одном месте сошлись смертное тело и бессмертный дух. Появление монотеистических религий и в частности иудаизма и его основных ветвей христианство и ислама, решала и эту проблему. «Я Господь, Бог Твой, не делай себе кумира, не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно». Уже эти три заповеди указывали, что все мы сотворены по единому закону Божьему, на который и следует равняться, а не творить себе кумиров и авторитетов, которые являлись бы образцами поведения. А третья заповедь –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 действительно меньше испытывает чувство одиночества. Ему не нужно принимать решений. С ним всегда Бог и его представитель, священнослужитель. Кроме того, верующий не так боится смерти, как атеист, ибо любая религия в своей основе убеждает человека в бессмертии, если не тело, то души. Поэтому в каждой религии центральной идеей является идея загробной жизни. И по мере движения религиозных учений от анимизма к монотеизму, условия в загробной жизни улучшаются. Но все-таки жить лучше. Так Ахил у древних греков, попав в царство мертвых, утверждал, что лучше быть последним паденщиком среди живых, чем царем у мертвых. У христиан условия жизни в загробном мире изменились. Тот, кто грешил и наслаждался, попадал в ад и страдал. Тот, кто вел праведную жизнь и страдал, попадал в рай. Наслаждающиеся как-то не очень на все эти вещи обращали внимание и продолжали грешить, страдающие находили в этом утешение. Таким образом, священнослужитель верующему заменял психотерапевта. Особенно защищены от страха смерти последователи восточных верований, согласно которым душа бессмертна. Просто она теряет толстое тело, а тонкое попадает в высшие сферы, где очищается. И во втором рождении уже в мир приходит в виде человека, иногда другого пола. Существуют таблицы, по которым можно определить, когда и кем ты был в прошлой жизни, кем будешь в будущем. Это во многом зависит и от тебя, и от того, как ты будешь вести себя в этой жизни. Если будешь вести себя праведно, то в следующем рождении можешь подняться на более высокий уровень. Да и само рождение может наступить раньше. По этим верованиям считается, что все люди объединены космической связью. В науке такая связь называется трансцендентальностью. В этом что-то есть. Ведь действительно мы созданы по одним и тем же законам. У нас всех действительно много общего. Различия связаны с обычаями, ритуалами конкретными условиями жизни. Представители этих учений предлагают и конкретную технику – трансцендентальную медитацию. Если все люди или хотя бы несколько процентов будут в одно и то же время медитировать, то их энергия подействует на всех остальных, и в мире установится спокойствие и порядок. Как бы мне хотелось во все это поверить? Действительно, практически во всех религиозных учениях заложены психотерапевтические идеи. Я бы даже сказал, что религиозные учения в основном предназначены снять то напряжение, ту тревогу, которая возникает у человека по мере проникновения его в тайны мира и самого себя. Тот страх смерти, одной из масок которого является чувство одиночества. Кстати, практически все современные психотерапевтические направления так или иначе пытаются решить проблему одиночества, И купировать страх смерти. Как возникает чувство одиночества? Ребенок появляется на свет без этого чувства. Конечно, он возмущен тем, что его изгнали из внутриутробного рая, и первое, что он делает, издает крик возмущения. Но это еще не чувство одиночества. В первые годы своей жизни он окружен материнской заботой, он играет с детьми, и даже тогда, когда он научился говорить, он не испытывает чувства одиночества. Он слит с окружающей средой и себя называет в третьем лице. И только тогда, когда он называет себя «я», он начинает понимать, что он не такой, как другие. У него формируется система отношений, то есть характер. Вот тогда-то и появляется чувство одиночества. При правильном воспитании, когда ребенок может свободно развиваться, это чувство не так выражено. Но при формировании невротического характера Родители сдерживают развитие ребенка в направлении его способностей. Они заставляют его делать то, что не соответствует его внутренней конструкции. Например, учат музыке при отсутствии музыкальных способностей. Тогда возникает состояние эмоционального напряжения, которое связано с тем, что с одной стороны он любит родителей за то, что они дали ему все необходимое, а с другой стороны – Он испытывает к ним чувство вражды за сдерживание реализации его желаний. Враждебность даже не допускается в его сознание. Возникает тревога, но и тревога вытесняется в бессознательное. Начинают формироваться психологические защиты, которые проявляются в различных видах, один из которых играет социально приемлемые роли. В сознании остается чувство одиночества, покинутости, Непонимание, которое потом может не покидать личность в течение всей его жизни, даже если вокруг него много людей, родственников, сотрудников, друзей. Народу много, а поговорить не с кем, как говорил великий сатирик. Но даже при самом благоприятном воспитании, все равно чувство одиночества может не покидать человека. Таким образом, это чувство является непременным свойством личности. Мы как киты. Киты — сухопутные животные. Но так сложилось, что они по своему физическому устройству вынуждены жить в воде. Однако связь с сушей они не порывали. Каждые 10-15 минут они вынуждены выныривать из воды и глотать кислород. Так и мы. С одной стороны, как стадные животные, мы не можем жить друг без друга. С другой стороны, как личности, Мы практически все время испытываем чувство одиночества. И мы вынуждены общаться, вдыхать кислород общения. Но все-таки ничего страшного, если мы большую часть времени живем в океане своего одиночества. От него никуда не деться. Тогда лучше его использовать. Представьте ваше одиночество в виде стула. Вам от него никуда не деться. Конечно, вы можете поднять его на высоту ваших глаз и закрыть им весь мир. Но не лучше ли вместо того, чтобы выставлять вперед свое одиночество, сесть на него и использовать, раз уж случилось так, что сегодня ты одинок? Как? Сесть на него. Подумать, во-первых, почему ты стал одиноким? Во-вторых, какой толк другим от общения с тобой? В-третьих, почему тебе самому с собой скучно? И тогда тебе станет ясно, что ты ничего из себя не представляешь. И ты начнешь наполнять себя содержанием. А это делается в одиночестве. Вот что написал мне один пациент после проведенной с ним работы. Когда меня охватило чувство одиночества, то я задал себе эти вопросы и честно ответил на них. А время у меня было. Я лежал в больнице с нарушением мозгового кровообращения в сосудах ствола мозга. Соображал хорошо, но ходить не мог. Было сильное головокружение, когда становился на ноги. Так вот, одиноким я стал, потому что остановился в своем развитии. Мне казалось, что я способен на большее, но продвижения по службе не было. Я стал жаловаться своим приятелям на несправедливость обстоятельств ко мне, а затем на болезни. Ну хорошо, один раз, ну два, можно выслушать, а потом... Понятно, что меня стали избегать мои бывшие друзья, которые были заняты делом. Так пришел ответ на второй вопрос. От общения со мной им не было никакого толка. Я над собой не работал, советы их не выполнял, да и у них появились другие интересы. Занимаясь психологией, я четко понял, что мои способности никому не нужны, нужны мои знания, навыки, умения. А скучно мне с самим собой. Потому что пустой я, мне нечего, кроме своих жалоб, дать другим. А брать я хочу самое драгоценное, что есть у человека его время. И хоть бы для меня какой-нибудь толк был. Я стал работать над собой. Изучение психологии общения сделало меня интересным собеседником. Наметился прогресс на работе. Сейчас ко мне тянутся люди, но с такими нытиками, каким я раньше был, мне не хочется общаться. Довольно типичный рассказ. Действительно, духовно пустые люди тянутся к общению и хотят его больше, чем это является биологической потребностью из-за своей духовной пустоты. Но дело в том, что духовно зрелые люди с ними общаться не хотят. Тогда они находят себе подобных и обмениваются с ними пустотой. Пустым времяпрепровождением можно назвать такое, которое не сопровождается личностным ростом. Форм такого времяпрепровождения множество. Это и просмотр боевиков, и чтение детективов, игра в карты, дискотеки, и большинство наших ритуалов, пьянок и прочее. Это не настоящее общение, хотя время может пролететь быстро. Но толку от этого немного, а чувство одиночества после этого становится еще более выраженным. Человек оказывается выброшенным из течения жизни и, естественно, рано или поздно заболеет. Нередко, спасаясь от скуки одиночества, люди начинают путешествовать. Конечно, можно уехать на край света, но от себя никуда не уйдешь. Еще Сократ говорил своему собеседнику, что нет толку в его путешествиях, ибо он повсюду таскает за собой самого себя. Многие скандалы и войны, если глубоко вдуматься, происходят из-за попытки, ослабить нестерпимое чувство одиночества. Какие же формы общения могут решить проблемы одиночества? Все те, которые способствуют личностному росту. Их не так много. Учеба, творческая деятельность, физическая культура. Человек становится самодостаточным и общается он не только для того, чтобы взять, а для того, чтобы отдать. В результате успешной учебы приобретаются знания, которыми хочется поделиться. Эффективная творческая деятельность требует соответствующей оценки. В результате люди сближаются. Ученик благодарен учителю. Учитель признателен ученику за то, что тот усвоил его идеи и продолжает их развивать. Сотрудники, вместе осуществившие что-то важное, навсегда становятся близкими друг к другу. И даже если после успешной совместной деятельности они много лет не видят друг друга, это не значит, что они одиноки. Они все равно есть друг у друга. Так достигается так называемая трансцендентная космическая связь людей. А если ты знаком с трудами гений в прошлого и можешь представить себе развитие в будущем, то тогда ты связан со всей Вселенной. И если ты в этом мире сделал что-то существенное, то даже после телесной смерти остается твой дух. И если ты все время занят своим личностным ростом, то тебе просто некогда будет думать о смерти. Кроме того, на пути личностного роста тебя ждут встречи с интересными людьми, и тогда тебя может посетить любовь. И хотя твое одиночество остается при тебе, то вспомнить о нем тебе будет просто некогда. Итак, общение человеку необходимо как кислород, но все остальное он должен добыть в одиночестве. 32. Старайся дышать чистым воздухом, общайся с просветленным человеком. В душной комнате старайся дышать реже, с плохим человеком лучше не общайся вовсе. В последние годы своего преподавания я не ставил студентам на экзамене двойки, об этом я сразу же заявлял им на лекции. В ответ на их удивленные взгляды я отвечал, что не хочу два раза с глупцами общаться. Дорогой мой читатель, сейчас я объясню ситуацию. С пятого курса исключить из института студента практически уже невозможно. Вряд ли за 2-3 дня он сможет выучить психиатрию, если ему не удалось это сделать за полгода. Зачем же мучить его, себя или своего коллегу, которому двоечник явится на экзамен. А если он сбился из-за волнения на экзамене, то зачем его еще раз дергать? Бойчея, за 2-3 дня он тем более не станет. Итак, старайся дышать чистым воздухом, общайся с просветленным человеком. В душной комнате старайся дышать реже. С плохим человеком лучше не общаться вовсе. 33. Общаясь с человеком, Помни, что он о себе хорошего мнения. Не верите? Давайте проведем маленький эксперимент. Представьте вертикальную прямую. На северном ее полюсе находятся самые умные люди, а на южном – самые глупые. Куда себя поместите? Посередине? Нет, чуточку выше. Так вот и другие точно так же. То же самое получается и в плане характера,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 Ведь я отгадал ваш ответ не потому, что могу отгадывать чужие мысли, а потому, что знаю законы общения. Хочу еще раз подчеркнуть, что законы общения действуют так же неумолимо, как и законы природы. Более того, ответ не только запрограммирован, но и вынужден. Только идиот на этой прямой ставит себя на самом верху. Итак, ответ партнера –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 Если тебе полезно общение с партнером, постарайся, чтобы ему тоже это было выгодно. У преферансистов, которые в карты играют ради отдыха, есть чудесное правило. Не выигрывай каждый раз. Можешь лишиться партнеров. Итак, в общении нет победителей и побежденных. Или обе стороны выигрывают, или проигрывают. 36. Хочешь в общении добиться своего – уступи инициативу. Одно из важных поведенческих следствий принципа сперматозоида. Вот рассказ одного из моих подопечных. Благодаря изучению психологии общения у меня появились успехи, о которых даже и не мечтал. Я стал выезжать на различные конференции, съезды, симпозиумы, и мне очень помогло это правило. Если раньше я старался проявлять активность в знакомствах, становясь сам того не замечая слегка назойливым, то теперь я стараюсь удачно выступить с докладом, а потом молчать. И вы знаете, ко мне стали подходить видные люди, интересоваться мною, моими разработками. Особенно большой общественный капитал я приобретал на банкетах. Я садился за стол, где сидели в основном устроители конференции, но с самого края. И молчал. В конце концов, и мне предоставляли слово. А тосты я составлял в духе психологического айкидо, так что они запоминали слушателями. Кроме того, я выступал одним из последних, а известно, что легче всего запоминается первое и последнее. Так я стал довольно быстро известным, в весьма влиятельных кругах, причем с положительной стороны. Правило, навеяно изречением из Библии, И глупец, когда молчит, может показаться мудрецом. Конечно, нужно уметь не только молчать, но и говорить. Сократ, знакомясь с красивым молодым человеком, попросил его, «Скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть». Итак, хочешь в общении добиться своего, уступи инициативу. 37. Спокойно принимай комплименты. Очень важное правило. Многие не умеют это делать и оказываются в положении вороны, у которой украли сыр, ибо после комплиментов последует какая-либо просьба, как правило, такая, которую выполнять не очень хочется. Предлагаю вам вариант ответа на комплименты и восхищения. Мне вдвойне приятно слушать ваши комплименты, Лиса Патрикеевна, ибо они искренни, и я чувствую, что вы принесли мне подарок. Ведь мы восхищаемся артистами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 Придумал интересный способ. Может быть, он вам подойдет. Во время выколачивания ковров он каждому из них присваивал имя своего обидчика. И эмоции разряжались, и физкультура шла, и ковры выколачивались. Причем очень хорошо. Итак, раздражительность и гневливость – суть моча и кал нашего общения. Хочешь вспылить или подраться – иди в туалет. 39. Если тебя обмочили криком и испачкали действиями, это еще не значит, что тебе следует делать то же самое. При крике амортизируй, при действиях уклоняйся. Я рекомендую уклоняться не потому, что мне жалко ваших партнеров, а потому, что забочусь о вас, мои дорогие читатели. Ведь мои книги читают люди умные и неконфликтные У вас генетически нет такого объема гнева и такого его напора, чтобы он попал в собеседника. Поэтому вам лучше уклониться, а ваш партнер тогда упадет в собственные эмоциональные отходы. Уверяю вас, он запачкается гораздо сильнее, чем если бы вы вылили на него свои. Итак, если тебя обмочили криком и испачкали действиями, Это еще не значит, что тебе следует делать то же самое. При крике амортизируй, при действиях уклоняйся. 40. Отличай психологический конфликт ссора от делового, ибо психологический конфликт идет до взаимного уничтожения, а деловой решает проблему и сближает партнеров. При деловом конфликте идет обсуждение проблемы. В психологическом конфликте обсуждаются личности. Нередко можно было наблюдать, как деловой конфликт перерастает в психологический. Послушайте рассказ одного из моих подопечных. Отдыхали мы на торбазе и питались в столовой в первую смену уже пару дней. И вот мы в очередной раз приходим в столовую, а наш столик оказался занятым. Мы обратились к Метрдотелю, который довольно быстро разобрался, в чем дело. Оказалось... Что те, кто заняли наш стол, питаются за этим столом, но только во вторую смену. метр Д'Отель предложил им прийти во вторую смену, а через день-другой, когда освободятся столики, перевести их в первую смену. Но они отказались, заявив, что не хотят питаться во вторую смену перепрелой пищи. Разговор шел, хотя и напряженно, но вполне корректно. Они настаивали на первой смене немедленно. Тогда метр Дотель предложил им перейти за другой стол, в эту же смену. Деловой конфликт, можно сказать, был решен к взаимному удовольствию обеих сторон. Но наши оппоненты категорически отказались идти обедать за другим столом, считая это оскорблением личности. Тогда метрдотель Дотель предложил перейти за другой столик нам. К моему удивлению, и два человека из нашей группы категорически отказались уступить территорию. Особенно энергично выступала наша соседка, 100-килограммовая одесситка с пышной рыжей прической. Представляю вашей фантазии определить, какими словами они характеризовали друг друга. С большим трудом мне удалось уговорить нашу группу перейти за другой стол. Я чувствовал, что мы не прогадаем. И действительно, усадили нас в отдельный кабинет, где они, по-видимому, принимали комиссии, дали нам двойную порцию курицы, причем лучшие ее части, над головой у нас кружил вентилятор,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 Данный прием я называю объективацией. Я кладу руку на стол и предлагаю своему подопечному рассматривать меня как автомат, а ладонь как пульт управления и предлагаю давить на какую-нибудь кнопку, что он и делает. Я его слегка шлепаю, а потом предлагаю надавить на другую кнопку. После надавливания на вторую кнопку я его глажу. Они тогда быстро понимают, что необходимо проследить за своими действиями, которые вызвали нежелательные ответы партнеров. У некоторых неплохо получается управление партнерами. Выгодно. Но нельзя становиться директором. Командовать начальником нельзя, а управлять вполне можно. Подробности в книге «Командовать или подчиняться». Итак, при вынужденном общении с нежелательным для тебя партнером считай его автоматом, конструкцию которого тебе следует изучить. 42. «Когда тебя ругают, ругай себя тоже, только еще сильнее». Принцип суперамортизации. Подсмотрел этот принцип в автобусе. Мужчина лет сорока пропустил вперед женщину, а потом, чтобы и ему самому не остаться на остановке, немного придавил ее. Она ему с гневом сказала «У, медведь!». Он ей спокойно ответил. «Следует еще козлом назвать. Теперь, когда меня называют глупцом или еще как-нибудь».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 Я молча добивался своей правоты, тесняя его. Когда мы были уже у самого прилавка, вдруг он крикнул мой адрес. «Что вы претесь? Я стою впереди вас!» Я спокойно ему ответил. «Что ж вы так тихо? Надо громче и матом!» Он остолбенел. Я купил нужный мне товар. Как потом выяснилось, он все-таки стоял впереди меня. Если бы он мне сказал об этом спокойно, я, конечно, бы ему уступил. Да я и так бы ему уступил, но ведь он застыл. Итак, когда тебя ругают, ругай себя тоже, только еще сильнее. 43. Психологический вампиризм – это поиск и использование людей в качестве защиты и источника энергии. В книге «Психологический вампиризм» описаны подробные характеристики некоторых типов психологических вампиров и способы, при помощи которых можно от них избавиться. Здесь я назову только основные типы. Синяя борода, холодная женщина, заботливая мать, принцесса на горошине, деловитый страдалец, вечный принц, золушка, сладкозвучная сирена, алкоголик, иуда, старуха у разбитого корыта. 44. Отличие вампира от паразита. Паразит сразу забирает и отдавать ему не хочется. Психологический вампир вначале переносит сомнительную пользу и отдают ему добровольно. Следовательно, вампир опаснее паразита. В общем, бойтесь донайцев, дары приносящих, не принимайте бескорыстной помощи. Ее просто не бывает. 45. Если вы не поняли партнера, не торопитесь огорчаться. Может быть, глупец вовсе не вы. Есть категории людей, из не очень хороших профессионалов. Когда они нам, любителям, начинают разъяснять основные положения своей профессии, у нас начинают вянуть уши, и мы начинаем чувствовать себя идиотами, ибо ничего не понимаем из того, что нам говорят. Партнер нам представляется Богом. Когда мы сами овладим этими навыками, то поймем, что наш учитель заурят зауряд-специалист. Я в довольно зрелом возрасте стал осваивать многие вещи. Английский язык, компьютер, тайцзи цюань и другое. Если на первых занятиях я чувствовал себя дураком, я отказывался от этих педагогов. Ведь я их честно предупреждал, что я в этих вещах совсем не разбираюсь. Рано или поздно я находил педагогов, которые учитывали мой уровень информированности. Но в общем-то этот афоризм я предназначил пациентам и врачам. Вначале несколько слов тем, кто вынужден обращаться за медицинской помощью. Довольно часто страшные медицинские термины не несут в себе ничего опасного. Например, ирригативные изменения в миокарде означают легкие нарушения питания мышц сердца и могут возникнуть после длительной ходьбы и пройти после отдыха вообще без лечения. Поэтому я вам советую не читать медицинских документов, а положиться на врача, которому вы доверяете. Но если врач вам что-то объясняет, и вам это непонятно и вызывает тревогу, или попросту пугает, то лучше отказаться от его услуг и найти такого, беседа с которым вызовет у вас успокоение. Благо сейчас это возможно. Теперь несколько слов врачам. Старайтесь говорить с больным на понятном для него языке и ответственность за неуспех беседы возьмите на себя. Ведь истина не в словах говорящего, а в ушах слушающего. Какой бы специальностью вы ни занимались, психотерапией вы точно занимаетесь. Ведь ваше слово, интонация голоса, поза – все это для больного имеет колоссальное значение. Мы, врачи, просто обязаны объяснить больному, На понятном ему языке суть его болезни, механизм действия лекарств, чтобы пациент все осознал. Тогда больной успокаивается и лечение становится более эффективным. К сожалению, в действительности контакт больного с врачом или медицинскими документами иногда приводит к усилению тревоги, что не способствует, мягко говоря, выздоровлению, а скорее уничтожает действие правильно выписанных лекарств. Или вынуждает назначать дополнительно успокаивающие средства, которые могут быть не безразличны для основного заболевания. Так что владевайте хотя бы рациональной психотерапией. Ведь если наши больные будут поправляться, мы от этого не проиграем. Итак, если вы не поняли партнера, не торопитесь огорчаться. Может быть, глупец вовсе не вы. 46. Не строй из себя умника. Непонятно, Спроси. Это правило как бы продолжение предыдущего и в дополнительных разъяснениях не нуждается. 47. Пригласил к себе обжор, накрывай обильный стол. 48. Говори правду, все равно не поверят, но не надо будет запоминать.